Издательство «Эксмо». Эрин Маккарти и Кэти Лав. «Лама-детектив» знает твой мотив. Глава первая. За шесть недель после отъезда из Лос-Анджелеса и прощения с ролью детектива-любителя в сериале «Она запостила убийство» я довела образ калифорнийской девушки, которая стала владелицей паба в бухте Дружбы, штат Мэн, до совершенства. Я подружилась с Джеком Керуаком, доставшимся мне в наследство питомцем ламой. Мне понравилось налаживать связи с местными. Но был один тип, если не считать мою снобскую, очень калифорнийскую мамочку, который не воспринял мою новую роль, что вгоняло меня в расстройство. И сейчас этот тип мне звонит. «Алло!» — крикнула я, пытаясь вынуть овсяное печенье из духовки одной рукой и схватить телефон второй. Я бухнула противень на крышку духовки, перед этим выронив прихватку и слегка обжёгшись. «Уф!» — пробормотала я, сунув пострадавший палец в рот и попыталась совладать с телефоном, неловко тыкая в экран. Передо мной возникло имя. Дин Джордан. Не упомню, чтобы Дин когда-нибудь звонил мне или писал. Мы видимся каждый день, поскольку он, управляющий моего паба, с пылу с жару. Понятия не имею, откуда взялось это название, и, поверьте, я пыталась это выяснить». Каждый излагает свою версию, но, так или иначе, Дин управляет пабом уже много лет, ещё когда бабушка была жива. С учётом неразговорчивости Дина, должно быть, приключился кризис рабочей силы. Наверное, в пабе не хватает рук, и он хочет, чтобы я пришла помогать. Жить прямо над баром очень удобно. Я могу примчаться через три минуты. «Алло?» «София, ты не могла бы прийти в гостевой дом?» Я нахмурилась. «Ладно, прямо сейчас?» Да. Прямо сейчас. Речь идёт о скелете в шкафу. Я выглянула в кухонное окно. Отсюда можно видеть гостевой дом, где живёт Дин. Конечно же, единственный человек в городе, который меня недолюбливает, живёт на моей территории и вдобавок управляет моим бизнесом. Он не вышел наружу, но входная дверь была открыта. Ещё я заметила белый грузовик с надписью «Дути спешит на помощь», припаркованный на подъездной дорожке рядом со старым пикапом Дина. Дин говорил, что у него в ванной протечка и что он вызвал сантехника. Кто-то напортачил в прошлый раз? Это он имел в виду. У меня появилось предчувствие, что всё это выльется мне в копеечку. Вот они, недостатки владения домами столетней давности. Сейчас буду. Я отключилась и сунула телефон в карман». Выключила плиту и помимо воли метнулась в ванную, посмотреть, как я выгляжу. Не хочу выглядеть чучелом, даже если мне надо просто посмотреть на дырявые трубы. Я уже говорила, что Дин — красавчик. Я уставилась на себя в зеркало. Волосы собраны в небрежный узел, на щеке пятно от муки, которое я быстро стерла. В целом, не ужасно. Выходя из ванной, в последний момент я схватила блеск для губ с полочки над раковиной, быстро мазнула по губам и побежала обратно в гостиную и оттуда во двор. Сад постепенно зарастает. Придётся разбираться, как подготовить клумбы к зиме. Уже была пара холодных ночей, а сейчас только первое сентября. А я не только совершенно ничего не понимаю в садоводстве, я ничего не знаю о растениях в Мэне. Всё совсем не так, как в Калифорнии. Хотя кого я обманываю. О калифорнийских растениях я тоже ничего не знаю. Зачем я вдруг понадобилась Дину? По какой срочной надобности? Наверняка он больше моего знает о проблемах с сантехникой. В прошлом, когда у меня случались хозяйственные проблемы, я просто звонила домовладельцу. А теперь домовладелец — это я. Я прошла по саду и по кирпичной дорожке, подошла к дому Дина, молясь, чтобы страховка всё покрыла. «Привет!» крикнула я, входя в дом, и чувствуя себя неловкой за вторжение. С момента переезда в бухту Дружбы я ни разу не входила в гостевой дом, хотя это мои владения. С одной стороны, странно, с другой нормально. Дин меня недолюбливает, поэтому идея напроситься на экскурсию не казалась хорошей. Границы и всё такое. До меня донёсся шорох и появился Дин. На нём были линялые джинсы, низко болтающиеся на узких бёдрах, и никакой рубашки. В руках большой молоток. На золотистой коже блестел пот. Растрёпанные волосы намокли от пота. Просто красавчик-строитель месяца в женском журнале. Я уставилась на морской пейзаж, висящий над его правым плечом, чтобы не пялиться на его грудь. Почему мой угрюмый управляющий, он же жилец, такой секси? Жестокая ирония судьбы, не иначе. «Привет», — сказал он, — «я рад, что ты пришла». Эти слова заставили меня оторвать взгляд от шедевра живописи и посмотреть на Дина. Я уверена, что с момента, когда моя нога ступила на землю штата Мэн, он ещё ни разу не радовался моему появлению. «Мне надо кое-что тебе показать». Он взмахнул молотком, приглашая меня следовать за ним. Я заставила себя не пялиться на его мышцы. «Нет, я совершенно ничего не замечаю». Я пошла за ним, с любопытством осматривая гостиную. Довольно большая. Центральную часть занимает серый диван, стоящий перед красивым белым мраморным камином. На стене над каминной полкой висит большой телевизор. Рядом с диваном кофейный столик и низкие тумбы. Всё простое и современное. Это воплощение аккуратности нарушалось только книгами. Стопка на кофейном столике. Ещё одна на столике сбоку. Книги лежали даже рядом с камином. Оказывается, Дин любит читать. Не ожидала, хотя сама не знаю почему. Не то чтобы я много о нём знала. На противоположной стороне от входа располагалась маленькая кухня, такая же аккуратная, как и гостиная. Дин провёл меня по короткому коридору. Слева обнаружилась ещё одна дверь, и я поняла, что там его кабинет. Стол с компьютером, полки, заставленные книгами. В конце коридора оказалась ещё одна комната с закрытой дверью. Он остановился прямо перед ней. Ванная. Сантехник пошёл за шерифом. На этом мои мысленные блуждания остановились. Что? Зачем? Неужели я нарушила какие-то строительные правила, о которых я не знаю? Я прищурилась. В чём дело, Дин? Он открыл дверь и пригласил меня войти. В санузле был бардак. Вокруг унитаза с поднятой крышкой валялась плитка. Стену за раковиной продырявили, но такое ощущение, что скорее в исследовательских целях, а не ремонтных. «Куда смотреть?» — я растерялась. «Это протечка или что?» «Открой шкаф для белья». Он махнул в сторону узкой дверцы, которая должна быть закрытой, чтобы можно было войти в ванную. Я открыла его и увидела, что из стены вынули примерно двухфутовый отрезок гипсокартона. Там были трубы, штыри, может, немного плесени, и, Выхватив телефон из кармана, я включила фонарик. «Это ещё что такое?» Я наклонилась ближе. «Дохлая мышь?» В свете фонарика блестела белая кость с налипшими нитками. В стене умерло какое-то живое существо. «Если это так, то это самая большая мышь, которую я видел в жизни». Это кость Софи, и судя по размеру, я на 99% уверен, что это человек. О боже. Я дёрнулась назад, вытирая руки от джинсы, хотя я не притронулась к этой штуке. Если постучать по гипсокартону, ты услышишь, что там не пусто. Он показал молотком. Такое ощущение, что в стене что-то есть на отрезке отсюда до сюда. Подозрительно. Если ты внимательнее посмотришь на кость, увидишь, что это ткань. «Значит, когда ты сказал, что нам нужно поговорить о скелете в шкафу, ты имел в виду настоящий скелет?» «Какая наглость! Трупы не засовывают себя в стены сами. Кто-то пристроил этого человека между стойками и заштукатурил стену. Как грубо!» Мы толкались у входа в ванную Дина, глазей на шерифа Джастина Пелетия. Подняв чёрный полицейский фонарик, он с головой залез в шкаф. Потом выпрямился, и мы снова смогли лицезреть его профиль. Шериф уставился на шкаф с таким видом, будто не мог поверить своим глазам. Я совершенно точно понимала его чувства. Он снова сунул голову в шкаф, потом выпрямился, откашлялся и кивнул. «Определенно, это человеческие останки». Стоящий рядом со мной Дуги МакДугал, владелец Дути, спешит на помощь, присвистнул, и у меня зазвенело в голове, поскольку он сделал это мне прямо в ухо, Он потёр ладонью хилую бородёнку, которая напоминала скорее едва заметную растительность подростка, чем взрослого человека в возрасте двадцати с лишним лет. "Господи, мой!» — сказал он, покачивая головой. "Вот так дела". Я моргнула, не вполне понимая, что означает "Господи, ужамы", хотя догадывалась по контексту. У этих мэнсов специфическая манера выражаться. «Имею в виду, я кое-что повидал в этой жизни. Енотов, которые заползли в тесную дыру, парочку дохлых скунсов, а их трупы воняют не лучше, чем живые особи», — сказал он, покосившись на меня. Я кивнула, доверяя его опыту. «Однажды я даже вытащил мёртвого оленя из резервуара для септика», — продолжил Дуги. «Жуть ужасная!» я уже научилась понимать значение слова «жуть» в интерпретации мэнсов. Это их эквивалент слова «очень», а мёртвый олень в септике определённо заслуживает слова «жуть». «Но я, отродясь, не натыкался на человеческие скелеты». Я с трудом сдерживалась от смеха. «Какое облегчение, что местные сантехники не натыкаются на трупы в каждом доме. Разумеется, первый труп должен был оказаться на моей территории, во всяком случае, первый для дуги». Внезапно мне расхотелось смеяться. «Вы можете определить, как долго он там находится?» — спросил Дин, стоявший с другой стороны от меня. Джастин снова сунулся в шкаф и на этот раз торчал там немного дольше. Наконец он сказал. «Не могу, надо связаться с Коронером, но в любом случае, похоже, что много лет». Я взглянула на Дина. Он выглядел не очень-то довольным. Разумеется, кто порадуется, узнав, что много лет хранит полотенце, мыло и крем для бритья рядом с мертвецом. «И что мы будем делать?» — поинтересовалась я. «Что ж, я собираюсь опечатать это место, чтобы мы могли провести расследование», — сказал шериф. «Отлично, гостевой дом стал местом преступления». Шериф двинулся в нашу сторону, и мы все попытались убраться с его пути, спотыкаясь и натыкаясь друг на друга. Дин поймал меня за руку, когда я потеряла равновесие, зацепившись каблуком за сапог Дуги. «Простите!» — сказали мы хором. Мы вереницей вышли следом за шерифом во двор, понятия не имея, что делать. «Ладно, я поехал!» — сказал Дуги, когда мы оказались на залитой солнцем дорожке, и взглянул на Джастина. «То есть я же не нужен для допроса или чего-то такого?» Джастин покачал головы. «Нет, думаю, мы можем быть вполне уверены, что ты никак с этим не связан, Дуги». Дуги облегчённо вздохнул, кивнул и сказал Дину. «Я вернусь, когда... В общем, когда можно будет продолжить?» Дин поблагодарил его, и они обменялись рукопожатием. Я подумала, что это довольно храбрый поступок со стороны Дина после истории о мёртвом олене, Я тоже кивнула на прощение. «Пойду в паб», — сказал Дин, застёгивая фланелевую рубашку, которую он надел перед приходом Джастина. «Кажется, мне надо выпить». Неудивительно. Ситуация весьма выпивательная. Я наблюдала, как он идёт по лужайке к заднему входу в паб. Взглянув на Джастина, я обнаружила, что он тоже смотрит на Дина, и в его обычно добрых глазах читалось что-то жёсткое и испытующее. Первый раз я увидела в нём настоящего, сурового шерифа. С первого дня знакомства я воспринимала его как большого добряка, хотя мы знакомы всего пару недель, но я призадумалась, что в Дине есть такого, что пробудило в Джастине полицейский дух. «Ты же не думаешь, что Дин как-то связан с этим делом?» Я не смогла удержаться от вопроса. Он моргнул, словно выныривая из пучины задумчивости, а потом улыбнулся и вернулся добродушный шериф Джастин Пелетье. «Нет, кто бы ни был в этой стене, он там очень долго». Рада слышать. Но это не объясняет, почему Джастин так смотрел на Дина. «Ты знаешь, когда твоя бабушка купила это место? И был ли уже тогда этот дом?» — спросил он, возвращая мое внимание к более насущной загадке мертвеца в стене гостевого дома. Я покачала головой. Понятия не имею, но могу выяснить, «Мама и тётя несколько лет жили в этом доме. Перед тем, как уехать в колледж, я сейчас позвоню». Я потянулась в задний карман за телефоном. «Отлично. Мне тоже надо сделать пару звонков». Он отошёл к полицейской машине, припаркованной рядом с подъездом к дому Дина, на улице. Копаясь в телефоне в поисках маминого номера, я двинулась к сараю, рядом с которым Джек Кирок принимал солнечные ванны и наслаждался свежей травкой в загончике. Здесь я поставила пару шезлонгов и стол, чтобы отдыхать и проводить время с Джеком. С тех пор, как я получила в наследство от бабушки большого пушистого питомца, мне довелось узнать, что ламы — очень общительные существа, поэтому я стараюсь проводить с ним побольше времени». Когда я открыла калитку, он оторвался от поедания своих любимых одуванчиков, дёрнул ушами, моргнул длинными ресницами. Из его пасти свисал недожёванный жёлтый цветок. «Привет, малыш, отдыхаешь?» Он снова моргнул и побрёл ко мне. На ходу его голова подпрыгивала, а челюсти двигались по кругу. «Такой милашка!» Тут я вздохнула и с ужасом уставилась на телефон – К несчастью, моя мать вовсе не так мила и приятна, как Джек. Она уже намекала, временами весьма прямолинейно, что я должна пересмотреть своё решение переехать в бухту дружбы, хотя мне здесь нравится. Я уверена, что труп в гостевом доме приведёт к очередному раунду разговора с перечислением причин, почему я совершила ошибку. Но мне нужны ответы, и лучше всего начать с мамы. Поэтому, когда Джек остановился передо мной, я потрепала его по пушистой шее, почесала голову, сделала глубокий вдох и нажала кнопку вызова. Я провела небольшую репетицию, как преподнесу ей эту новость. «Любопытное известие. В гостевом доме нашли труп. Ты знала о том, что у нас в шкафу скелет? В нашей семье кто-нибудь исчезал? Не самые удачные варианты, но кости в ванной — тема не из приятных».